Девять. Эх, зима, зимушка, как же ты внезапно! Вроде только что светило солнышко, и многоцветная осенняя листва радовала взор. А тут раз, и поля уже лежат под белым покрывалом, а Дедушка Мороз хозяйничает в лесах. Все мы и всегда, как бы ни готовились к зиме, оказываемся застигнутыми врасплох ее появлением. Точно так же и Юрий. Не успел он запастись теплой одеждой и жаркими валенками, как вдруг был застигнут внезапным зимним наступлением. Но не надо думать, что такое обстоятельство хоть как-то охладило его желание путешествовать. Нет и еще раз нет. К этому времени у него уже скопилась небольшая, но вполне достаточная сумма наличности, чтобы позаботиться о себе а потому он без особых забот обзавелся теплым полушопком советьим подбивом, парой добротных подшитых валенок и вдобавок роскошным заячьим трюхом. В общем, как говорят господа военные, встретил зиму во все оружие, экипировался по полной форме и продолжил свой вояж по провинциальным ярмаркам и городкам. А надо отметить, что и зимой жизнь там – Ни на мгновение не замирает. Зимних забав наш народ знает великое множество и с удовольствием их применяет, чтоб скоротать студенное время года. Здесь и лазанье на обледенелые столбы за красными яловыми сапогами призом, и задорный штурм снежного городка, и культовые праздники с купанием в проруби. А что уж говорить о катаниях на тройках с бубенцами. Это, пожалуй, самое любимое занятие, а отсюда и выражение классика, ну какой же русский не любит быстрой езды? В общем, развлечений масса, и все они не обходятся без пестрых скоморохов, задорных комедиантов и разряженных лицедеев. Ну а в этом деле равных Юрию не было. Уж тут он был неотразим и даже незаменим. Его веселое, разукрашенное лицо мелькало повсюду. Он с легкостью птицы перемещался из городка в городок и везде демонстрировал свое непревзойденное искусство делать людей счастливыми. На его представления собирались огромные толпы. Его шутки и прибаутки передавались из уст в уста, становясь народным фольклором. Популярность его росла и множилась. Юрий сверхмеры был любим и почитаем зрителями. Однако истинного его лица по-прежнему никто так и не видел. Это оставалось большим секретом, что только еще больше подогревало интерес к его персоне. Невероятное количество поклонниц и почитательниц охотились на своего обожаемого комедианта одиночку у мира тысячи горожан. И он всем им уделял внимание, был чрезвычайно любезен и учтив. Раздавал автографы, отвечал на записки от сходивших с ума по нему дамочек, заботился о нравственности в семьях и высмеивал гулящих мужей, что очень забавляло женскую половину публики. Более того, его стали приглашать в небольшие городские салоны для избранной аудитории, где он с успехом исполнял свои сатирические репризы. Обыкновенно в таких камерных салонах собирались не только мещане, обыватели или простые купцы, но и почтенные люди из дворянского сословия. Бывали также даровитые музыканты, достойные литераторы, вдумчивые художники и даже романтичные барышни, увлеченные поэзией. Одним словом, некие сливки общества, того городка, где он оказывался. И у всех у них выступления Юрия пользовались непременным успехом и восторженным признанием. Однако время неумолимо, и зима не вечна. Постепенно пришла весна, а за ней и примчалось лето. Так что Юрий без дела не засиделся, и едва весенняя распутица на дорогах сошла на нет, он с новыми силами бросился в разъезды, или, как он их теперь в шутку называл, мои мини-гастроли. Уж чего-чего, а чувство юмора ему было не занимать. Шутить он любил и умел. Но что еще замечательно, с недавних пор он стал сочинять свои собственные скетчи и басни. Поднакопился кое-какой багаж знаний и разъездного опыта. И все его наблюдения за людьми выплеснулись на бумагу. Можно было смело сказать, в нем проснулся литературный дар. И вот тут-то ему пригодилась отложенная на потом история того племянника, себя Люба Барчука, с коим он как-то проехал в Бричке. Из нее вышел превосходный комедийный монолог с дивным названием «Сказ о любви к молодой тетушке и ее капиталам и капиталам ее жениха, зажиточного купца». Публика принимала этот монолог на ура и смеялась до слез что придавало персоне Юрия еще большего уважения и авторитета. Многие поклонники уже сейчас считали его гениальным комедийным актером, а кто-то из них даже отписал своим родственникам в столицу, что, мол, здесь, на периферии, объявился такой самородок, какого им там, в их столицах, никогда не увидать. Уж так его превозносили. Зрители множества уездных городков где Юрий выступал, настолько привыкли к его образу весельчака и балагура, что уже не могли себе представить его каким-то иным. А ведь он в своем драматическом мастерстве и умении давно уже превзошел уровень простого продячего комедианта. По своей значимости Юрий вполне бы мог стать звездой любого театра страны, включая и столичный. Но выступать на сцене без грима он теперь просто не решался. В народе еще была жива память о той страшной истории про актера-злодея с пристрастиями чернокнижника. Его могли бы просто узнать, и тогда крах всему. Юрий это прекрасно понимал, а потому на театральные подмостки пока не стремился и успокаивал себя мыслями о настоящем. «Провинция — моя судьба, здесь мой удел!» «Моя стезя, тут мне и рай, и ад, и я такому дому рад!» Не раз с покорством говаривал он и продолжал свое служение мельпомене на ярмарочных площадях, а не на столичной сцене. Что надо отметить, шло ему только на пользу. Меж тем прошел уже год с тех пор, как Юрий начал свою подвижническую карьеру бродячего актера. За это время он заметно изменился. При том как внешне, так и внутренне. Его духовный мир претерпел значительное переустройство. Многие пустяки вдруг обрели для него большое значение. Оказавшиеся ему ранее глобальные и важные проблемы, наоборот, уменьшились до незначительных размеров. И это все говорило о том, что Юрий повзрослел, и его юношеский максимализм уступил место Жизненному опыту и мудрости. Теперь его многие взгляды на происходящее больше походили на рассуждение видавшего виды старца, нежели чем на заявление молодого выскочки гордеца, коим когда-то он являлся. Сейчас, по некоторым измышлениям, он стал сравним со своим старым учителем. Многие житейские истины стали для него более понятны и значимы. Теперь он и вовсе перестал реагировать на какие-либо негативные моменты, считая их сущей безделицей. Если Юрий не имел под боком переездных лошадей, то он мог запросто протопать из города в город пешком. Или же при виде мерзнущего на обочине дороги нищего поделиться с ним едой, отдать ему свою теплую одежду, а самому пойти налегке. И при этом он нисколько не мерз, и даже напротив, ему от этого делалось только еще теплее. Однако время неумолимо и неслось вперед семимильными шагами.